Глава восьмая. До заброшенного корпуса дошли быстро, несмотря на то, что Арсению и Диме пришлось тащить с собой немалый вес. Илья тоже нёс рюкзак, но поменьше. Нога беспокоило, ступать на неё было больно. Он наложил повязку. Хорошо, что нашёлся эластичный бинт. Надо бы, наверное, полежать пару дней, вздохнула Нина. Выберемся отсюда, успею належаться, отшутился Илья. Вася с Арсением уже стояли возле дверей корпуса. Сто раз там всё осматривал. Не понимаю, как мог не заметить убежище, сказал Илья, подходя к ступенькам. А я никогда там не была. Вася слегка нахмурилась, должно быть, подумала, вдруг она ошиблась, но ясно всё видела. Илья достал ключи, отпер дверь, и они вошли внутрь. Там было сумрачно, пахло пылью, сыростью, мокрой штукатуркой. Мне страшно, спросил себя Илья и не смог ответить. Он ощущал гнетущую атмосферу этого здания. Ему хотелось уйти отсюда, не успели они ступить и двух шагов. Но страха нет, кажется, не было. Было желание остановить то, что происходило. Была злость и ещё что-то, чему он пока не мог найти названия. Куда дальше? спросил Дима. Вася осмотрелась и ткнула пальцем в сторону подвала. Вон туда. Он там. Друзья добрались до двери, ведущей в подпол. Она была тяжёлая, надёжная на вид. Совсем не такая, как та, что Арсений выбил ночью. Нам нужно вниз, сказала Вася. Илья сунул ключ в скважину, повернул, но когда попытался открыть, ничего не вышло. Заперто изнутри. Арсений посмотрел на Илью. Вася, судя по всему, не ошиблась. Сома выжидает день именно там. Есть какая-то задвижка. Щиколда, спросил Дима. Илья задумался, припоминая. Обычный шпингалет, собачка, если не ошибаюсь. Придётся опять выбивать. На этот раз Арсений с Димой вышибали дверь по очереди, и пришлось немного потрудиться, прежде чем им это удалось. Вася стояла в стороне, вытянувшись в струну и переплетя пальцы. Вся поза её выражала сильнейшее нервное напряжение, и Илье стало жаль девочку. Нелегко ей приходится. Как бы он чувствовал себя, зная, что у него ни с того, ни с сего может случиться приступ, и то, что он увидит, скорее всего, не будет милым и приятным взору. Дверь отворилась с оглушительным грохотом, едва не слетев с петель. "Молодцы, ребята", похвалил Илья. Вася неуверенно улыбнулась. В подвале было темно, так что все включили фонарики. После аварийного отключения электричества в здании не было. "Осторожно, не свалитесь", предупредил Илья. "Ступени каменные, широкие, но всё равно держитесь за перила и смотрите под ноги". "Как здесь воняет", глухо проговорил Дима. Запах действительно был, причём усиливался по мере того, как они спускались. Тухлый, тошнотворно сладковатый запах гнили, мертвечины прилипал к коже, пропитывал одежду, вызывал рвотные позывы. Все дышали мелко и часто, пытаясь не пустить в себя этот смрад. Когда Сомов устроил здесь бойню, приколатив всюду трупы животных, запах тоже был, но всё же не настолько густой и омерзительный. Илья осветил стены подвала. Никаких тушек зверей и птиц не видно. Но он и без того знал, что источник запаха вовсе не мертвые животные. «Надо отодвинуть от стены вон тот шкаф», — проговорила Вася. «За ним должна быть дверца. Там прежде хранили уголь для каминов, но сейчас его нет». «Сейчас там Сомов в река Лакос». Арсений уже шел в нужную сторону. «Димка, давай опять за работу». Илья не раз видел шкаф, на который показывала Вася, но понятия не имел, что за ним есть дверь. скользнул взглядом, не замечая. В сущности, мы не замечаем очень многого и многое видим не таким, каково оно на самом деле. Пришло ему на ум: шкаф был не высокий, скорее даже не шкаф, а комод. Илья выдвинул один из ящиков, посветил внутрь и увидел стопки бумаг: пожелтевшие от времени счета, квитанции и служебные записки. Видимо, архив сказал Арсений: минувших лет свидетели не мы. Похоже, это была цитата. Илья не узнал автора, но уточнять не стал. Дима с Арсением отодвинули шкаф от двери, что не потребовало больших усилий. Судя по следам на пыльном полу, делалось это далеко не в первый раз. Возле двери мерзкий запах усилился. Как сома там замуровывается? протянул Дима. Он же внутри. Это не самое удивительное, на что он способен, заметил Арсений. Дверь была низкая, в половину человеческого роста, чтобы попасть внутрь, пришлось бы согнуться в три погибели. Замка не было, дверь оказалась просто притворена. Должно быть, в Риколакос чувствовал себя защищённым и не опасался вторжения. Нужно было открыть дверь, но никто не решался. Вася стояла подаль, рядом с Димой, Они держались за руки, как перепуганные, потерявшиеся дети. В сущности, они и есть дети, и Арсений тоже совсем мальчишка. Я должен это сделать, подумал Илья. Но когда он потянулся к дверце, Арсений, опередив его, толкнул её. Издав скрип, похожий на старческое кряхтение, дверь отворилась, и Илья посветил внутрь. Узкое и тесное помещение было похоже на гроб. Вонь гниющей плоти ударила в нос с такой силой, что Илья с Арсением отшатнулись, прикрывая лица. Сомов лежал прямо на голом полу, ногами к выходу. На вид обычный подросток в джинсах и мятой грязной футболке. Но это было лишь первое впечатление. Парнишка был мёртв, но мёртвым не выглядел. Смерть не обезобразила его лица, а напротив, сделала его прекрасным. Кожа существа была безупречной, сливочно гладкой, как у младенца, никаких неровностей или прыщей. По щекам разлился румянец. Под кожей, казалось, бурлили живительные соки, оно словно светилось изнутри. Илья почувствовал исходящую от спящего вампира силу. Эти импульсы были подобны волнам прилива, они накатывали раз за разом, подступали к самому горлу, парализовывали «Не смей, жалкий человечешка! Уйди прочь и оставь меня в покое!» Прозвучало не то в голове Ильи, не то в темноте подвала. «Он ведь жив! Это никакой не в реколакос, а просто мальчик! Прекрасный маленький принц!» Илья резко выпрямился, отгоняя наваждение. Арсений смотрел на вампира, не отрывая зачарованного взгляда. И лицо его было пустым и сонным. Илья схватил его за плечи и развернул к себе. Не смотри на него. На долю секунды показалось, что Арсений вцепится ему в глотку. Такая злоба отразилась на его лице, но всё тут же прошло. "Я слышал, как он вы слышали?" растерянно спросил он. "Неважно, он морочит тебя и всех нас". Илья посмотрел на Васю и Диму, которые стояли рядом. Надо вытащить его из каморки. Мы с Арсением сделаем это. А ты возьми гвоздодёр и убери со окна доски. Солнечный свет его ослабит. Дима немедленно бросился к рюкзаку, и вскоре они услышали, как он сражается с досками. Вася пошла помочь ему. Готов? Арсений сжал челюсти и коротко мотнул головой. Илья, стараясь побороть отвращение, взял сомава за худенькие костлявые лодыжки и стал тянуть наружу. Сомов был тощий. но его тело словно налилось свинцом он не сопротивлялся но сдвинуть его с места не получалось ты за одну ногу а я за другую предложил арсений тянут потянут вытянуть не могут пришло илье в голову вместе они вытащили вампира из его укрытия как выяснилось дима с васей тоже сделали свою часть работы доски больше не загораживали окно и фонари были не нужны Он шевелится, вскрикнул Дима. Свет, даже такой слабый, определённо причинял вампиру неудобство. Глаза бешено ворочались в орбитах, пальцы хватали воздух, ноги дёргались. Верхняя губа задралась, как у бешеной собаки, обнажив массивные клыки. Вася закричала, отпрянула к стене. "Пора приступать", громко сказал Илья и Арсений тут же метнулся к рюкзаку. Просто бесценный помощник, подумалось ему, собранный, не задающий лишних вопросов. Дима тоже подошёл к рюкзаку и достал молитвослов. Роли они распределили заранее. Ему выпало читать священные тексты. Никто из них не был набожен и не знал наизусть молитв, как, например, погибший Дарко, поэтому они понятия не имели, что именно следует выбирать. В итоге решили, что подойдёт Отче наш. и молитвы, защищающие от нечистой силы. Вытащив книгу, Дима, запинаясь и путаясь, забубнил малопонятные слова. В смысл никто не вникал, но звучало, как ни странно, успокаивающе. Под это монотонное бормотание Арсений и Илья достали семь ножей. Один старинный, с серебряным лезвием, остальные обычные, кухонные. И бутыли с соленой святой водой. Святой воды оставалось совсем немного, но Илья надеялся, что дело всё же не в количестве, а в качестве. Сначала нужно было ванзить ножи, потом полить тело водой. "Первый в сердце", сказала Вася заторможенным, как во сне, голосом. Сделать это предстояло Илье. Кто ещё мог взять на себя такое? Несчастные дети и без того натерпелись. Внутри у Ильи всё переворачивалось. Но он не мог выказать слабости и страха. Не делай этого, иначе станешь убийцей. Перед тобой всего лишь ребёнок. Илья потёрз головой, отгоняя непрошеные лукавые мысли. Более не раздумывая, он склонился над вампиром, старательно отводя взгляд от его лица, примерился и вонзил серебряный нож в сердце адского создания. Лезвие вошло легко. Тело было студенистым, как у Марины. Кровь брызнула ярким фонтаном, заливая грудь вампира, обогревая руки и лицо Ильи. Запах, наполнивший подвал, был острым, металлическим, густым. Вампир забился, задёргался, колотя пятками и кулаками о деревянный пол. Оставь меня, ты жалкий неудачник. Не смей, не смей, завывал чей-то голос, сводя с ума, разрывая мозг. Убирайся прочь из моей головы. Закричал Илья, чувствуя, как внутри него поднимается красная, горячая волна безумия. Ещё шесть ножей. Как я смогу? Дима читал всё громче и громче, голос его постепенно окреп, словно у настоящего священника. Он перестал путаться в словах, как будто точно зная, о чём идёт речь в молитве. Следующий. Быстро! крикнул Илья, намереваясь пронзить горло вампира. И Арсений вложил нож ему в руку. Когда Илья снова воткнул своё оружие, огромные, налитые кровью глаза существа широко распахнулись. Рот тоже раскрылся, челюсти разошлись широко, как у пираньи, и оттуда хлынул поток крови. Вампир пронзительно верещал, и этот звук ввинчивался внутрь, как сверло, проникал под кожу, заставляя плоть отделяться от костей. Не останавливайся, только не останавливайся. Следующий нож вошёл в пах, другие четыре в запястья и ступни. Руки и ноги вампира трепыхались, как куриные лапы. Кровь лилась и лилась алым потоком. Ванзив последний нож, Илья отпрянул и повалился на пол, наблюдая, как Арсений поливает дёргающееся тело вампира водой. Казалось, это была кислота. Адово создание Тайла растворялось, оплавлялось, как свеча. Вскоре всё было кончено. Он не поднимется больше, спросил Дима. Илья хотел ответить, но не смог. Из него будто выкачали все силы, даже слово не вымолвить. Однако расслабляться было рано. Заключительная часть операции ещё впереди. Вася сказала, что в заброшенном корпусе могут спать и другие вампиры. Те, кого обратил в река Лакос, можно было найти их и перебить поодиночке, забив в сердце кол, как делали борцы с нечистью в прежние времена. Но Илья предложил другой план, и теперь им предстояло реализовать задуманное. «Пожар! Вот что мы устроим!» — сказал он вчера. «Огонь убивает вампиров, так что они все сгинут, сколько бы их там ни было. Но еще это будет нечто вроде сигнального костра». Нам не придётся сидеть, гадать и ждать у моря погоды. Правильно, подхватил Арсений. По-моему, отличная идея. В окрестных сёлах живут люди, надеюсь, кто-то заметит пламя и дым. Может, службы по охране природы подумают, что лес горит и спасут нас? С воодушевлением воскликнул Дима. Конечно, риск был. Решили использовать все запасы спиртного, да вдобавок, если понадобится, часть горючего. И потушить пожар им самим не удастся. Но всё же Илья думал, что игра стоит свеч. Их должны были заметить. Спустя несколько часов, глядя, как огонь пожирает старое здание и вырывается из окон, слушая, как ревёт пламя, трещат доски и рушится перекрытие, Илья надеялся, что помощь скоро подоспеет. Они подожгли здание ближе к вечеру. Огонь будет лучше виден на фоне темнеющего неба. Что мы скажем полиции? спросила Нина, которая стояла рядом. Удобную полуправду. Если начнём говорить о вампирах, нас упикут в дурдом. Никто не слушал милицию, и нас не послушают, прибавил Арсений. Скоро всё будет позади. Судя по голосу, Катя улыбалась. Мы охотники на вампиров, и мы выжили. Могли и не выжить, между прочим, заметил Арсений. Не могли. Главные герои всегда выживают. Катя засмеялась, и Дима с Васей тоже. В собственной жизни все мы главные герои, и тем не менее, рано или поздно погибаем, подумал Илья. Но девочка права. Кажется, всё получилось как надо. Они справились. Смотрите, закричал кто-то из детей. Вертолёт! Я вижу вертолёт!